кластерные структуры и круговая порука. Итак, государство занято главным образом тем, что мобилизует и перераспределяет ресурсы между первичными социальными, военными и производственными ячейками, так называемыми кластерами. А внутри этих ячеек сохраняется та же автономность, как и во времена полюдия низовые ячейки, используя свой собственный механизм регулирования, должны выполнить задачу, поставленную сверху. Причем способы выполнения этой задачи могут в корне противоречить всей идеологии государства, которая пропагандировалась в спокойный и стабильный предшествующий период. В большинстве российских деловых организаций власть построена по принципу виноградной грозди, то есть, во-первых, сверху вниз, а во-вторых, кластерами, цельными замкнутыми группами, ячейками в кожуре. И хотя между ними существуют какие-то информационные иные связи, но очень ярко выражена цельность каждой отдельной группы. Откуда это пошло? Давайте посмотрим, как расселялись с XIII века люди на Руси. Оказывается, тоже кластерами вдоль рек. На Руси реки текут по-другому, с Валдайской возвышенности во все стороны. И чтобы попасть с Волги на Дон, надо было подниматься чуть не до Москвы, так как дорог не было. Посмотрите, как Москва, другие города на Руси построены по радиальной схеме. И вдоль радиусов висят грозди. Власть стремилась контролировать не каждого отдельного человека, а компактные группы. Поэтому цари поощряли общины. Поэтому Сталин сделал колхозы. Это все продолжение той же идеи. И бизнесмены, делая свои грозди, делают это не задумываясь. Это и есть культура. Независимо от того, в какой сфере действуют кластерные структуры, им присущ общий подход к решению задач. Например, командиру батальона приказали взять такую-то высоту. Он транслирует приказ командирам рот, перераспределяет между ротами пополнение и общие ресурсы, артподготовку и тому подобное, разъясняет меры наказания в случае невыполнения приказа. А уж как ротные и взводные командиры организуют успешную атаку, хоть расстреляют каждого третьего солдата за трусость, в это комбат не вмешивается. Вот как Энгельс объяснял высокие боевые качества русских солдат. Пока тактическая задача решалась наступлением пехотных масс, действовавших сомкнутым строем, русский солдат был в своей стихии. Весь его жизненный опыт приучал его крепко держаться своих товарищей. В деревне еще полукоммунистическая община. В огороде кооперированный труд артели. Повсюду круговая порука, то есть взаимная ответственность товарищей друг за друга. Эта черта сохраняется у русского и в военном деле. Объединенные в батальоны массы русских почти невозможно разорвать. Чем серьезнее опасность, тем плотнее смыкаются они в единое компактное целое. Ради достижения боеспособности подразделений государство допускало автономию войсковых кластерных единиц даже в святая святых управления кадровой политики. Еще при Петре I проводилась баллотировка офицеров, позволявшая выбрать лучших. Если освобождалась должность командира роты или батальона, о том, кто ее займет, шел открытый разговор, и все решалось тайным голосованием. Причем голосованием альтернативным. Два-три человека на место, в котором участвовали все офицеры полка. Петровская система была весьма продуманной. Командир полка мог единолично отменить решение офицерского собрания и назначить свою кандидатуру. Но если его ставленник не справлялся с должностью, то в отставку вместе с ним должен был уйти и выдвинувший его комполка. А потому ни один воинский начальник таким правом ни разу за всю историю существования этой системы не воспользовался. Благодаря этой системе в России появились такие военачальники, как Суворов, Кутузов, Ушаков, Барклай-де-Толли, Багратион и другие. Не случайно XVIII век, век активного применения данного порядка продвижения по службе, стал веком неуклонного повышения боеспособности русской армии. Бригада при бригадной форме организации оплаты труда тоже кластер. Она, как единое целое, общается с внешним миром, с цеховой администрацией, а внутри себя живет по неформальным правилам, не имеющим ничего общего с плановой экономикой, премиальным положением или правилами внутреннего трудового распорядка. Небольшими командами можно организовать работу даже на конвейере. Есть пять человек и они отвечают за то, что должно войти так, а выйти эдак. И в рамках этой пятерки они могут строить работу, как им нравится. Один сегодня ушел пить пиво, второй еще куда-нибудь. Работают втроем и нормально. Завтра эти двое вернутся и классно будут работать за троих. Стихийно так это и было на советском конвейере. Один вернулся с Будуна, второй еще откуда-нибудь, а те, которые между ними, складывают их к стеночке. И нормально.